Глава 7. Петербург в царствовании императрицы Елизаветы. Граница и предместия города. Анечковская Слобода. Первый мост в Петербурге. История Анечковского дворца. Прежняя церковь в Анечковском дворце. Разумовский первый вельможа времен Елизаветы. Малый театр. Тайная канцелярия. Обитатели дворца в нынешнем столетии. Церкви и богослужения во времена Елизаветы. Духовенство и прихожане. Торжественные богослужения в придворной церкви. Православие императрицы Елизаветы. Посты, Духовное сословие. телесные наказания. Указы о нарушении благочиния в церкви. Указ против юродивых. Школы. Разбойник Лихутьев. Грабежи на фонтанке. Число сосланных в Сибирь при Анне Иоанновне. Облыжные доносы и казни. Уважение императрицы Елизаветы к духовенству. Ее духовник Федор Дубянский. Отношение к духовенству императрицы Екатерины II. Дрезденша. Потворенные бабы. Похождение одной прелестницы старого времени. Петербург в царствене Елизаветы по свидетельству иностранцев представляла одни противоположности. Из великолепного квартала вы вдруг переходили в дикий и сырой лес. Рядом с огромными палатами и роскошными садами стояли разваленные деревянные избушки или пустыри. Но всего поразительнее было то, что через несколько месяцев эти места нельзя было узнать. Вдруг исчезали целые ряды деревянных домов, и вместо них появлялись каменные дома, хотя еще не оконченные, но уже населенные. С точностью до этого времени определить границы города было трудно. Существовавшие планы Елизаветинского времени представляли одни проекты. Границей города считалась фонтанка, левый берег которой представлял а от Змори до Измайловского полка – Лифлянская от последнего до Невской перспективы – Московская и от московского до Невы – Александра Невская. Васильевский остров по 13 линию входил в состав города, а остальную часть вместе с петербургской стороной по речку Карповку составляли тоже предместие. Разделение столицы на 9 частей – первую, вторую, третью – Адмиралтейские, Литейную, Рождественскую, Московскую, Каретную, Васильевскую и Выборгскую было сделано в 1782 году. Устройство в Женарской части последовало только в 1810 году. В предместях определялось строить дома. На набережной Нивы каменные, не менее как в два этажа, а по фонтанке можно было делать и деревянные, но не иначе, как на каменном фундаменте. Весь берег фонтанки был занят садами и загородными дачами вельмож того времени. Первый деревянный мост через фонтанку был Анечков, сделанный в 1715 году. Название он получил от примыкавшей к нему Анечковской слободы, построенной подполковником Анечковым. Позднее, в 1726 году, Анечков мост был подъемный, и здесь был караульный дом для осмотра паспортов у лиц, въезжавших в столицу. Анечков мост перестраивали в 1742 и 1749 годах. Тогда его утвердили на сваях, на которых он простоял 34 года. В царствование Екатерины II Анечков мост был уже каменный, в два свода – из дикого тесаного камня. Между сводами был подъемный мост с черными каменными башнями в три сажени вышины. На мосту находились четыре колонны с восемью фонарями на железных рукавах. Начали его строить в 1783 году и окончили в 1787 году. Вместе с ним было выстроено семь других каменных мостов. В нынешнем виде Анечков мост выведен в 1841 году и украшен колоссальными бронзовыми группами – вылепленными и отлитыми бароном Клоттом. Открыт он был в день восшествия на престол императора Николая. Первый же исторический мост в Петербурге был Петровский. На речке Ждановки он соединял Петербургский остров с крепостью. После него было выстроено еще три моста на фонтанке, и затем уже в 1739 году стало вдруг в Петербурге 40 мостов. Все эти мосты были тогда безымянные. где стоит теперь дворец великого князя Сергея Александровича, бывший дом князей Белосельских. В Елизаветинское время находился дом князя Шаховского. Рядом с ним было Троицкое подворье, затем дом гофинтенданта Кармидона, купленный после Бероном и при Елизавете конфискованный и отданный духовнику императрице Дубянскому, теперь дом Зиновьева. Напротив, на другой стороне фонтанки, стоял на углу, где теперь кабинет его величества, Двор лесоторговца Лукьянова, купленный Елизаветой в августе 1741 года для постройки Анечковского дома для графа Алексея Григорьевича Разумовского. Ранее этого Елизавета подарила Разумовскому дворец, в котором сама жила до восшествия своего на престол. Дворец этот был известен под именем «Цесаревнина».